«Возможно, — сказал я, — но я не верю, чтобы какой-нибудь известный республиканец остановился в таком отеле, как Святой Августин». «Ну что ж, — пожал плечами Фабиан, — будем надеяться, что мы никогда не узнаем, чьи это деньги. Скажите, а вы рассчитываете получить двадцать тысяч, которые дали взаймы своему брату?» Нет.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 Спросил я, понимая, что в его глазах выгляжу обывателем, но про себя возмущаясь его уверенностью в том, что моя обязанность учиться, а его учить. Как бы там ни было, если бы не мои деньги, то он не оказался бы этим утром на Средиземноморском побережье, а Сиднем бы сидел в сан морице за карточным столом в надежде выиграть у партнеров хотя бы на оплату счета в отеле. «Для меня стоит...» — сказал Фабиан, мягко взяв меня за руку. — Вы недооцениваете душевные радости, Дуглас. Ни одной лишь и крой жив человек. Мы остановились у кафе на площади в Сен-Поль-де-Вансе и сели за один из столиков, стоявших прямо на улице. Не Невдалеке под деревьями несколько пожилых мужчин играли в шары,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 «Вы помните, чьи это деньги?» «Мои, конечно», — рассмеялся Фабиан. Помолчав, вдруг спросил. «Как вы отнесетесь к деньгам?» Я в недоумении пожал плечами. «Никогда особенно не задумывался об этом. А, а что бы вы ответили на этот вопрос?» «Деньги не существуют для нас как таковые».